Глава 201. Начало войны. Часть 1. Отношение к экспедиционным войскам в Квантесе также было весьма холодным. Крокта был героем, который спас город от проклятого предмета под названием пасть демона, ну а клану было все равно, так как теперь его перестали волновать факты, связанные с Кроктой. Что бы не ни сделал, он был врагом. Если злодей мог убить злодея, то и святой мог вполне убить святого. Аклан попросту выкинул из головы все терзавшие его сомнения. «Что-то не так!» – пробормотал Перес, который хорошо знал подпольный мир Наила, и его план оказать давление на Томпсона полностью провалился. «Теперь новый король местных трущоб, друг Крокте. Мой посланник был сбит до полусмерти!» «Друг!» – улыбнулся Аклан. «Это же просто смешно!» «Это точно! Однако ответ Томпсона тоже мало чем отличается!» «В самом деле...» У этого орка действительно широкие ноги. Ха -ха -ха. Ха -ха. Неловко рассмеялся клан. Аура, источаемая кланом, была более резкой и темной, чем когда-либо. Что ж, это не имеет значения. Их отказ приведет к определенным сложностям, но кардинально это ни на что не повлияет. У нас уже достаточно войск и припасов. Экспедиционные силы столкнулись с некоторыми трудностями в нескольких крупных городах, но добровольцев все равно было более чем достаточно. Масштаб экспедиции был немыслимым, а собравшееся количество людей, возможно, следовало занести в историю как самую многочисленную армию, когда-либо собиравшуюся под одним флагом. Орки будут попросту растоптаны этим войском. «Боги помогают нам!» «Да!» «Они прислали нам новое послание, а значит, мы победим!» Экспедиция больше ни в чем не нуждалась, а клон был убежден, что вне зависимости от того, насколько сильны орки, они не смогут противостоять гневу богов. «Победа — это лишь вопрос времени. Нам не о чем волноваться». Когда Клан это сказал, его тело окутала какая-то неизвестная сила. «Бог войны и так сказал». «Я понимаю». Порядком удивлённый измененным внешним видом Аклана, Перс отступил назад. От паладины исходил отчетливый запах фанатизма. «Ты в порядке?» — спросил оттендатор, наблюдавший за этим со стороны. «У меня все прекрасно. Знаешь...» Вздохнул Дандатор, внимательно осмотрев Аклана с головы до ног. Он увидел, что Аклан находится в каком-то необычном состоянии. «Большое количество божественной силы может разрушить твое тело!» В Аклане была сила самого бога, дарована ему в преддверии Большой войны. А Дандатор не знал, что именно планировал бог войны, но в Аклане явственно ощущалась огромная божественная сила. «Всё в порядке, тебе не о чем беспокоиться, я сильнее, чем когда-либо!» «Да, но лучше тебе все таки быть поаккуратнее с такими вещами!» ответил Дондатор, после чего пожал плечами. На самом деле его мало интересовало состояние клана. «Скоро мы будем в Воркраксе!» «Да, я вижу конец!» Улыбнулся клан. Наконец-то экспедиция подходила к своей кульминации. Войска миновали и прибыли в Анаил. Правда, гостеприимства в этом городе им никто не оказал. Король подпольного мира Джереми и один из ведущих торговцев, Томпсон, были близки с Кроктой. Где бы они ни проходили, им всюду встречались люди, которые называли Крокту своим спасителем. Именно он создал группу добровольцев, именно он был героем спасшим деревни, он же был почетным гражданином, разоблачившим истинную натуру мэра и ее дочери, он был воином, который остановил демона от разрушения целого города, и только благодаря ему множество людей получили заслуженные ими должности. Однако он навлек на себя гнев богов. Какие бы заслуги Крокте не приписывали, он был в самом начале их черного списка. Так или иначе, боги уже все решили. Человеческие усилия бесполезны против божественного вмешательства, и вот скачущие впереди всадники замахали своими флагами, они давали какой-то знак. Когда послание было расшифровано, все лидеры крайне взволновались. А клан же просто улыбнулся. Орки и вправду были орками, они не стали прятаться в Оркроксе, и вышли навстречу своему противнику. Перед ними лежало поле боя, вполне подходящее для кульминации. Это было начало величайшей из войн. Ян посмотрел на Юи, чей рот был битком набит большим гамбургером из Бургер Кинга. «Почему ты так смотришь?» — спросила она. «Ты действуешь как беднячка». Тьф Юи фыркнула, прежде чем снова откусила здоровенный кусок от своего гамбургера и запила его содовой. «Есть надо не спеша», — произнес Ян, положив рот картофелину фри. Он так долго не покидал старейшину, что уже соскучился по своей сестренке, а потому решил провести с ней немного времени. «Ты слышал? В старейшине будет еще одна Великая Война! Братик собирается в ней участвовать? В последнее время ты только и живешь в этой игре!» Борьба между экспедиционными войсками и орками была самой горячей темой для обсуждения. На этот раз игроки в ней не участвовали, поскольку этот конфликт затрагивал лишь NPC. Таким образом, трудно было предсказать, кто победит, люди с нетерпением ждали начала сражения, и многие даже делали ставки на то, кто выиграет. Однозначного мнения насчет фаворита в этом противостоянии не было, ведь орки, как и экспедиционные войска, тоже собрались все вместе. Посмотрим. Тихо пробормотал Ян. На самом деле он не мог остаться в стороне. Он сам был одной из причин начала этой войны, но я не мог сказать об этом своей сестре. Таким образом, он решил просто пропустить этот вопрос мимо ушей и потянулся. Братик, а разве ты уже не высокоранговый игрок? Ты ведь уже не новичок, правда? Несколько моих друзей сутками сидят в старейшине, чтобы выбиться в топы. А, вместо того, чтобы учиться, они играют в игрушки. А у тебя какие планы на будущее? Ну, мне нужно хорошо сдать экзамены, иначе придется возвращать стипендию. Просто сделай все, что сможешь. Ты что, сомневаешься в своей сестре? Я не хочу, чтобы ты переусердствовала. Сама по себе цель была хорошей, но если у нее не получится сдержать свое слово после того, как она публично об этом объявит, то ее будет ждать еще больше разочарования. Хм. Посмотрев на свою сестру, улыбнулся Ян. Йонг Юи. А? Ты точно сможешь это сделать. Разве я когда-нибудь бросал слова на ветер? Тогда я рад. Кивнул Ян. Он сказал Йой Джихану, что воздержится от частого посещения старейшины и будет держаться подальше от опасных событий, однако как бы он ни не избегал неприятностей, его уровень ассимиляции по-прежнему составлял 100%. Серый бог больше не разговаривал с ним, но ее предупреждение о смерти все еще было в силе. Он больше не был игроком, окно его характеристик тоже исчезло, он больше не мог посмотреть ни на свой уровень, ни на текущее состояние навыков, ни на рейтинг предметов. В тот момент, когда он захотел в Старейшину, он становился орком-воином Кроктой. «Тогда, как только все закончится, я поеду в путешествие». «Что? Куда? Зачем?» Глаза Юи заполнились тревогой. «Я подумал о поездке». Пожав плечами, ответил Ян. «Один?» «Да». «Я тоже поеду». «Ты правда хочешь?» Заулыбался Ян, увидев возбуждение Юи. Надвигалась битва, и он не мог отступить. Возможно, в прошлом для него старейшня была игрой, но теперь, когда он знал, что все его знакомые, по-настоящему живые существа, он не мог их бросить. Он был кроктой, именно из-за него все орки оказались под угрозой, он поклялся избегать опасных ситуаций, но не мог этого сделать. В тот момент, когда он подключался к старейшине, он становился кроктой и размышлял как орк-воин. Он хотел всегда помнить о Юи, но в тот момент, когда он становился кроктой, Жить как воин становилось для него более важным, чем что-либо еще. «Я все знаю о твоей поездки, внезапно объявила Юи. Ян был в замешательстве. «А? Ты поедешь не один». «Хм. Разве не права?» Ян закатил глаза. «У тебя ведь есть подруга, верно?» А? У братика наконец появилась девушка, и он подумывает о браке медовом месяце. Вот почему ты говоришь, что поедешь один». Это здорово, и я уважаю то, что ты не хочешь распространяться на этот счет. Но ты должен обязательно познакомить меня со своей второй половинкой. Нет. Она что, моложе меня? О чем ты? Я все равно пойму. Не беспокойся обо мне. Я не хочу, чтобы ты жертвовал собой из-за меня. Прямо сейчас я жертвую стоимостью этих гамбургеров. Улыбнулся Ян, глядя, как Юю лопает последний кусок гамбургера. Так или иначе, братик должен делать все, что хочет. «А разве со мной хоть раз что-то приключилось, когда братика рядом не было?» Когда Ян был солдатом, Юи осталось жить с их родственниками. Эти люди не испытывали сильной любви и привязанности ни к нему, ни к его сестренке. Скорее, их больше интересовали деньги Яна. Жить у них было далеко не так хорошо, как хотелось бы, но Юи никогда не жаловалась и не создавала проблем. Она хорошо себя вела. Подумав об этом, Ян горько улыбнулся. Он знал, Юи пережила трудные времена. Когда люди проходили через трудности, они становились более жесткими. Вот и Юй, вероятно, была сильнее, чем он думал. «Я хорошенькая, и у меня голова на месте. Так что со мной все будет хорошо. Братику не о чем беспокоиться». «Голова на месте, да?» «О, у меня были плохие оценки только потому, что я не училась. На самом деле я очень умная». «Ага, ясно». Рассмеялся Ян. Он написал свое завещание еще когда был солдатом. И с тех пор в его содержании ничего не изменилось. Кроме того, он мог положиться на своего учителя, Бэк Хан Хо. Юи этого не знала, но Бак Ханхо всегда следил за тем, чтобы ее родственники не издевались над ней. Он защитит Юи, если с Яном что-то случится. Мы обязательно потом куда-нибудь съездим. Где бы ты хотела побывать? На Мальдивах. Хорошо. О, правда? Вот была главная причина, по которой он не мог умереть. Разве я тебя когда-нибудь обманывал? «Ну, нет. Что ж, поймала на слове». Ян всегда выживал, и на этот раз все будет хорошо. Он станет Кроктой и защитит Оркрокс. Когда Крокта держал в руках убийцу богов, он был уверен, что никому не проиграет. А еще у него было ощущение, что как только этот бой закончится, обязательно появится Серый Бог, и тогда он задаст ей вопрос, который действительно хотел задать. «Здравствуйте!» Спасибо всем зрителям, которые выбрали канал Громания. Сегодня состоится битва между орками и экспедицией. Мы все с нетерпением ждали этого. Да, это действительно сегодня. Вы видите огромное количество людей? Это экспедиционные войска. Невероятно! Их вполне можно сравнить с имперской армией. Нет, их даже больше. Многократно больше. Мы знаем, что многие участники экспедиции не обучены, но это не имеет значения, поскольку собрано прямо-таки невообразимое количество людей. Посмотрите. Среди них рыцари и солдаты и множество добровольцев. Кому по силам справиться с такой армией? Неужели орки нас ничем не удивят? Хороший вопрос. Этого-то мы и ждем. Есть один орк, который всегда нас чем-то удивляет. Завоеватель Севера и Гроза Империи. Идол фан-клуба Хвала Орку. Воин, который всегда совершает невозможное. Поэтому-то мы с вами и не можем предсказать результат. Кроме того, помимо Крокты участвуют еще и множество других легендарных NPC. Чем это все закончится? Даже богам неведомо. Новые NPC? Да, такие NPC, как Занкус и Кумарак. Я расскажу о них в ходе трансляции. Ха, -ха. смотрю, на сегодня вы хорошо подготовились. Как ведущий, я просто обязан постоянно чему-то учиться. Это мой долг. Ха -ха -ха. Это точно! О, кажется, начинается! На экране можно было увидеть какое-то движение. Из лагеря орка вперед вышло несколько воинов. Что происходит? О, это же! Завоеватель Севера Крокта, сбивший солнце Занкус, крушитель гор Кумарак. Эта троица появилась первой, однако на этом все не закончилось. Худшая из берсерков, возглавлявшая целый отряд таких же головорезов, как она сама, та, которая разорвала на клочки человеческого графа, отомстив тем самым Зеленокса. Безумный убийца Аня. Колдун, временами смахивающий на полуумного, но при этом побывавший во всех уголках континента, ищущий бездну Валлачи. Великолепно. Легендарные орки вышли вперед. Хе-хе, это поле боя мне подходит, точка? Этот бой. Здесь были и берсерк магических пуль Тиё, использовавший артефакт для бомбардировки своих врагов, рядом стоял повелитель смерти Анор, который воскрешал мертвых, используя некромантию. Следом за ними появились и другие орки, которые совсем недавно начали делать себе имя уничтожители бандитов Керута, воплощение Чистилища, Малака, пьяный истребитель, Асулчи и другие. И чего они сюда приперлись? Неужели вправда вправду из-за божественного послания? Больные какие-то! Если они хотят уничтожить орков, то должны были собрать весь мир, а не эту никчемную шайку. ха ха ха Нет ничего лучше, чем сражаться после бочки пива! Восхитительные личности, кого называли армией из одного человека, стояли бок о бок. Армия людей армий, или, если быть точнее, орков. Сильнейшие воины и обладатели наивысшей славы, правда временами дурной, собрались в одном месте. «Да, они действительно все сюда пришли! Эти монстры! Сможем ли мы их победить?» Боевой дух экспедиции начал падать. Они считали, что благодаря огромному количеству победа будет легкой. Такие мысли могли существовать в голове солдат лишь крайне большой армии. Орки выглядели попросту жалко по сравнению с экспедиционными войсками. Но сейчас, увидев стоявших впереди орков, они почувствовали инстинктивный страх. Один крок-то заставлял их сильно нервничать. Но помимо него появились и другие страшные существа, чьи имена были известны намного дольше. Не боятся сохранять спокойствие! прокричала клан. Однако нелегко было поддерживать мораль столь огромного количества людей. Экспедиционные войска колебались. Поднять флаги! Скомандовал была клан, обращаясь к рыцарям, как увидел, что орки начали между собой что-то обсуждать. После этого они рассмеялись и кого-то вытолкали вперед. Это был Крокта. Крокта с огромным двуручным мечом на плече и в серебристом шлеме предстал перед экспедицией с таким же достоинством, как и во время сражения с империей. Стоя перед огромной армией. Он был совершенно спокоен. Крокто дошел до того места, откуда его голос могли услышать экспедиционные войска, и как представитель армии орков произнес: «Не думаю, что на месте чем говорить, так что давайте начинать!» Его голос прокатился по всему полю боя. В этот же момент можно было ощутить, как в орках начало расти убийственное намерение. «Подходите!» – улыбнулся Крокто, источая устрашающую ауру. «И желательно все сразу!»